Париж Гостиница «Париж» располагалась в центре города на Малой Морской, на углу с Вознесенским проспектом. Я бы нисколько не удивился, если бы ресторан-отель специализировался на знаменитых английских розбифах, раз уж в трактире «Лондон» неподалеку подавали эксклюзивные французские устрицы. В пушкинское время содержателем гостиницы и ресторана при ней был француз Луи. Пушкин в юности часто посещал это заведение. Но еще чаще он будет там бывать в следующий петербургский период. В этом отеле некоторое время будут жить его родители.